Глава 8. Проснулся я мордой вниз. Хотелось пить и поссать адские. Только попытался поднять башку и чуть не взвыл. Пиздец, вот это я вчера накидался. Или даже позавчера. Утро, вечер, опять хер знает. Темно, рядом кто-то храпит, добавляя боли в мою дурную черепушку. Сцепив зубы, всё же приподнялся на локте. Рядом на спине дрыхла девка. Света вроде и летания хер знает. Карапива притащил их позырвина и три бутылки водяры по моему требованию. Две обесцвеченные блондинки, ярко размалёванные, юбчонки едва лобки прикрывают. Из глубоких вырезов чуть не вываливалось всё добро. И с чёткой надписью "дам" в выражении лиц Сначала же маничали и корчили из себя порядочных, не пьющих крепкого, но, высосав вино, с легкостью согласились уже на беленькую и зазывно засверкали хмельными густо подведенными глазками. То, что надо в моем состоянии. Вот только лежащая рядом Таня Света была при всем своем барахле. Да и мой шмот весь на месте. «Хм-хм, даже ширинка не расстегнута». «Сомневаюсь, что меня после перепиха посетил приступ стыдливости, и я оделся обратно сам, и девке велел это сделать». «Ну, поздравляю, зима. Ты просто совершенствуешься в позорище. Мало было той кошки геморной, так еще и это. Притащить на хату давалок и уснуть, нажравшись, и так никого и не трахнув. Что дальше?» Постанывая матерно, я сполз с кровати. Девка даже не проснулась. поплёлся на кухню ну и раскардаш плюс ещё вонище мама дорогая да уж если бы радаки сейчас наглянули то охренели с сыночка присосался к крану распахнул окно и пошаркал в сортир в башке всё ещё плыло и меня шатало от до чего бабы эти доводят же сунулся в зал и тут же прикрыл дверь от представшего на диване зрелища ну хоть кто-то вчера не облажался оттянулся Крепило подъём. Грохнул кулаком по двери и поморщился от того, как звук отдался в больной башке. Харе, дрыгнуть надо срачельнику убирать. Спустя час мы с ним вдвоём сидели на кухне, посасывая из бутылок холоднющее пиво. Девок сопровождали, кухню привели в божеский вид. Я периодически прикладывал бутылку к албу, чуть не подвывая от облегчения. Кайф, куда там сексуда этого. Целых зима, а от что это вчера было-то? Я покосился на друга и облегченно про себя вздохнул. Раз пытая, то, значит, вчера я с пьяну не устроил тут разговор по душам. А то вообще пиздец позорный был бы. Ничего. «Не трынди. Ты когда последний раз бухал? На Новый год? И то до такой синевы не набирался. А с сигаретой я вообще не помню, когда тебя видел. Че происходит? У нас неприятности какие? Наезжает кто? Я бы напиваться стал, если бы кто наехал». Фыркнул я. Засовывать башку в задницу не мой способ решать проблемы. С точностью да наоборот. Я обычно источником этих проблем бошки разбиваю. Ну а что тогда? Да что ты прикопался. Бля, может, сядем и как подружки задушевные ногти друг другу накрасим, пока секретничать будем. Отвали. Нет у нас никаких проблем нигде. Они чисто мои личные. И то хорош. «Хватит с меня этого зоопарка с кошка-овцами!» Мозг прополоскал от этой заразы водярой и как новенький. Просто мозги расслабил и все. «А, ну, лады, как скажешь!» Насупился крапива. «Ничего, они, барышня, небось, дутся, перетопчутся. Я перед ним грязным исподним трясти добровольно не собир. О, прикол! А соседка-то новая у нас с хахалем!» Сменил тему торчавшую у окна друг. «Что?» «Ну, эта борзая кучеряшка блонди, за которой ты...» Я вскочил, отпихивая его плечом и чуть не вывалился в окно, высматривая кошку блядскую. «Прям картина маслом, прикинь?» «На белом мэрсе чертила. Мечта бабская. Зима, ты куда?» Только раз цепанул взглядом гадюку Варьку, к лицу которой какой-то гондон присосался, шаре за гребущими гробарками по телу перед подъездом... Я будто по башке словил бревном, от чего она тут же и ушуршала. Как был босиком и в одних спортивках ломанулся на выход. Перед глазами всё багровое, согненное вспыхами на периферии. Убью, убью всех нах.